Глава 4. Поездка на Любимой. Оксфорд и Кембридж. 1. Надо набраться терпения, как заклинание повторяла Тапенс, допивая чашку кофе и разглядывая тарелку с яичницей-глазуньей, стоявшую на буфете. По обеим сторонам от яйца лежали две аппетитного вида почки. Плотный завтрак гораздо полезнее размышлений о всяких невозможных вещах. Это Томми любитель заниматься невозможными вещами. Тоже мне расследование. Боюсь, что у него ничего не получится. И она принялась за яйцо с почками, заметив, как приятно иногда изменить своему обычному завтраку. Уже долгое время Тапин умудрялась по утрам ограничиваться чашкой кофе, апельсиновым соком или грейпфрутом. И хотя это помогало сохранить фигуру, удовольствия от подобного завтрака она не получала. А вот горячее блюдо, стоящее на буфете, вызывали у неё по контрасту обильное слюноотделение. Наверное, продолжала размышлять Тапинс. Паркинсоны тоже ели это на завтрак. Яичницу или сваренные в мешочек яйца и ещё бекон. Она стала вспоминать, что читала о завтраках в старых романах. А может быть, ну, конечно, они ели холодного тетерева. Вкуснятина. От одной мысли слюнки текут. Наверное, на детей они обращали так мало внимания, что тем доставались одни ножки. Ножки дичи это просто здорово, ведь их можно обгладывать. Она вдруг замерла, не успев проглотить последний кусочек почки. За дверью раздавались очень странные звуки. Интересно, вслух произнесла Тапинс, похожи на какой-то испорченный оркестр. Она сидела с куском тоста в руке. Когда Альберт вошёл в комнату и подняла на него глаза: "Что происходит, Альберт?" спросила она. "Только не говори мне, что наши рабочие занялись музицированием. Это что, гармоника или что-то в этом роде?" "Это джентльмен, который пришёл насчёт пианино. И что он собирается с ним делать? Настроить. Вы же сами говорили, чтобы я вызвал настройщика". "Боже мой!" воскликнула Тапинс. "И ты его уже пригласил?" Ты просто прелесть, Альберт. По лицу слуги было видно, что он доволен. Однако Альберт и без этого знал, то насколько он быстро выполняет странные просьбы, то Тапинс, то Томми является его несомненным достоинством. Настройщик говорит, что пианино в ужасном состоянии, сказал он. Меня это не удивляет, заметила Тапинс. Она выпила полчашки кофе и прошла в гостиную. Возле Пианино, выставившего на показ большую часть своих внутренностей, возился молодой человек. "Доброе утро, мадам", поздоровался он. "Доброе утро", ответила Тапинс. "Я так рада, что вы смогли прийти". "Да, настройка ему совсем не помешает", я знаю, согласилась миссис Барсфорд. "Знаете, мы только что переехали, а инструменты не любят, когда их перевозят с места на место. Да и настраивали его в последний раз довольно давно". Это видно, сказал молодой человек. Он поочерёдно взял несколько аккордов, несколько бравурных в мажоре, а потом несколько очень меланхоличных в ля миноре. Прекрасный инструмент, мадам, если хотите знать моё мнение. Да, согласилась Тапинс. Это RR. Такое пианино в наши дни нечасто встретишь. Оно побывало в нескольких переделках, продолжила Тапинс. Попало под бомбёжку в Лондоне, Бомба угодила в наш дом. К счастью, нас не было дома, а у него пострадал в основном внешний корпус. Да, но корпус пока ещё крепок. С ним ничего не надо делать. Приятная беседа продолжилась. Молодой человек сыграл несколько начальных звуков при Людеи Шопена, а потом перешёл на обработку Голубого Дуная. Наконец он объявил, что закончил свою работу. Я бы не оставлял пианино надолго, сказал настройщик. Мне хотелось бы прийти и посмотреть его ещё раз, прежде чем пройдёт слишком много времени. После того, как оно, не знаю, как это сказать, немного осядет. Знаете, иногда после этого проявляются некоторые мелочи, которые с первого раза и не заметишь. Они обменялись восторженными замечаниями о музыке вообще и о фортепианной в частности. И вежливо попрощались, как два человека, чьи взгляды на ту радость, которую музыка привносит в повседневную жизнь, во многом совпадают. С этим домом приходится повозиться, заметил молодой человек, оглядываясь вокруг. Мне кажется, что до нас здесь какое-то время никто не жил. Да, этот дом сменил много хозяев и хранит множество историй, сказала Тапинс. Я имею в виду о своих прошлых хозяевах и о тех странных вещах, которые здесь происходили. Вы, наверное, говорите о том, что происходило здесь давным-давно. Даже не знаю, во время последней войны или предыдущей. Там было что-то связанное с морскими секретами, сказала Тапенс с надеждой в голосе. Вполне возможно. Мне рассказывали, что в то время об этом много говорили, но сам я об этом ничего не знаю. Это было задолго до вашего рождения, заметила Тапинс, с завистью глядя на его свежее лицо. Когда он ушёл, она села за инструмент. Сыграю, как я дождь на крыше, сказала себе Тапинс, которая вспомнила мелодию из-за того, что настройщик сыграл другую прелюдию Шопена. Однако потом пальцы сами собой перешли на аккомпанемент к песенке, которую женщина стала тихонько напевать себе под нос. Где мой любимый блуждает? Куда он ушёл от меня? В лесах его ищут все птицы. Когда ж он вернётся ко мне? Играю я явно не в той тональности, заметила Тапинс, но в любом случае пианино в полном порядке. Как здорово, что можно опять посидеть за инструментом. Где мой любимый блуждает? задумчиво подумала она. Любимый. Это, наверное, какое-то предзнаменование свыше. Может быть, мне стоит еще раз заняться любимой. Надев ботинки на толстой подошве и пуловер, Тапинс вышла в сад. Любимую убрали, но не в кейкей, -кей, а в пустующее стойло. Тапинс вытащила тележку, оттащила ее вверх по травянистому склону и тщательно протёрла тряпкой, которую принесла из дома, чтобы убрать паутину, все еще висевшую во многих местах. Затем она уселась в любимую, поставила ноги на педали и слегка оттолкнулась, чтобы дать ей возможность продемонстрировать свою прыть. И так любимая произнесла Тапинс: "Давай спускаться, только не очень быстро". Она убрала ноги с педалей и поставила их таким образом, чтобы иметь возможность в любой момент затормозить. Любимая и не собиралась двигаться слишком быстро, хотя и имела преимущество, потому что двигалась только под собственной тяжестью. Однако неожиданно склон стал гораздо круче. Любимая поехала быстрее, Тапинс стала тормозить резче, чем собиралась, и они оказались в гораздо более неприятной близости к обезьяньей ловушке, чем это происходило раньше. "Больно", произнесла Тапинс, поднимаясь. Выбравшись из колючек обезьяньей ловушки, женщина привела себя в порядок и осмотрелась. Она оказалась в густых кустарниках, взбиравшихся по склону противоположного холма. Здесь росли рододендроны и гортензии. Тапин подумала, что чуть позже это место будет выглядеть просто восхитительно. Пока же в нём не было ничего красивого, обыкновенные заросли. Однако ей удалось заметить, что когда-то здесь проходила тропинка, которая извивалась между различными цветами и кустарниками. Сейчас их ветви здорово переплелись, но направление тропинки можно было вычислить. сломав пару веток, Тапинс проложила себе дорогу, сквозь первую полосу кустов и двинулась по холму. Тропа, извиваясь, шла по его склону. Было ясно, что ею не пользовались уже многие годы. Интересно, куда она ведёт, пробормотала Тапинс. Ведь зачем-то её проложили? Зачем-то проложили, подумала она, следуя по тропинке, которая вдруг резко разветвилась в противоположные стороны. Теперь Тапин точно знала, что имела в виду Алиса, когда говорила, что тропинка неожиданно взбадривается и меняет направление. Кустов стало меньше. Зато появились лавры, которые, возможно, и дали название усадьбе. И сложная каменистая тропка пошла между ними. Неожиданно она уперлась в четыре покрытые мхом ступени, ведущие к нише, изначально сделанной из металла, который позднее был заменен бутылками. Это было похоже на ковчег с пьедесталом посередине, на котором возвышалась каменная фигура, почти рассыпавшаяся от старости. Это была фигура мальчика с корзинкой на голове. Какие-то воспоминания шевельнулись в голове у Тапинс. По этой штуке можно определить возраст этого места, сказала она. Она очень похожа на ту, что стояла в саду у тети Сары. И лавров у нее тоже было много. Тапинс мысленно вернулась к тете Саре, которой она иногда приезжала будучи ребенком. Она вспомнила, что играла тогда в речных лошадей Для этого нужен был обруч. Тогда Тапинс было около шести лет. В ее воображении обруч превращался в белоснежных лошадей с пышными гривами и развивающимися хвостами. На них она проезжала по покрытой травой лужайке, огибала клумбу заросшую картадерией, которая кивала ей на ветру своими разноцветными метёлками, и по тропинке, напоминающей нынешнюю, и бегущей среди берёз, оказывалась в похожем гроте с фигурой и корзинкой. Когда она ехала туда на своих призовых лошадках, Тапинс всегда захватывала с собой подарок, который потом клала в корзинку на голове мальчика. считалось, что это подношение, и сделав его, можно было загадать желание. Тапинс хорошо помнила, что желания почти всегда сбывались. Но это потому, сказала она, неожиданно садясь на верхнюю ступеньку, что я тогда слегка жульничала. и желала я только то, что почти наверняка должно было случиться. А когда желание исполнялось, то я смотрела на это как на волшебство. Это было подношение древнему богу. хотя и не богу, как таковому, а полноватому мальчику. Как здорово все эти штуки, которые мы выдумывали и в которые играли в детстве. Она вздохнула и вернулась по тропинке и опять пошла к таинственной КК. В ней ничего не изменилось. Матильда всё ещё выглядела позабытой и позаброшенной, но внимание Тапинс привлекли два новых предмета. Они были сделаны из фаянса, табуреты, вокруг которых обвивались лебеди. Один был тёмно-синий, а другой светло-синий. "Ну, конечно", вслух сказала Тапинс. "Такие штуки я видела в детстве. Ну да, их обычно ставили на верандах. Они, кажется, были у одной из моих тёток. Мы называли их Оксфорд и Кембридж. Почти точно такие же. И оббивали их утки, Нет, лебеди. У них тоже было это странное отверстие в сиденье, похожее на букву «С». В него можно было что-нибудь просунуть. Надо будет попросить Исаака вытащить их отсюда и хорошенько вымыть. И тогда мы сможем поставить их на крытой галерее, как нравится называть её Томми, хотя мне кажется, что веранда здесь подходит больше. Мы поставим их туда и будем наслаждаться ими в тёплую погоду. Она повернулась и направилась к двери. В этот момент одна её нога зацепилась за выставленное вперёд колено Матильды. "Боже", воскликнула Тапинс. "Что же я натворила?" Она натворила, она следующее. Её нога зацепилась за тёмно-синий табурет, тот свалился на пол и раскололся на две части. "Ой-ой-ой-ой". Думаю, что Оксфорд потерян для нас навсегда, придётся ограничиться Кембриджем. Оксфорд уже не склеишь. Разломы слишком сложные. Тапинс вздохнула и подумала, что сейчас может делать Томми. Второе. А Томми предавался воспоминаниям в кругу старых друзей. Мы живём сейчас в странном мире, произнёс полковник Аткинсон. Я слышал, что ты со своей Prudence Хотя у неё есть какое-то прозвище. Ах, да, Тапинс. Переехали в сельскую местность, где-то в районе Hollowway. Интересно, почему вас туда занесло? Какие-то особые причины? Дом оказался сравнительно дёшев, ответил Томми. — Ну, это всегда приятно, не так ли? Как называется ваша усадьба? Ты должен дать мне свой адрес. Мы думаем назвать её Кедровая сторожка. Там растут прекрасные кедры. Правда, сейчас она называется просто Лавры, но это отдаёт каким-то викторианством, нет? Лавры, Лавры Холлоуквей. Признавайся, что ты надумал? Что у тебя там за дела? Томми посмотрел на пожилое лицо с торчащими белоснежными усами. Ведь ты же явно что-то задумал, нет, сказал полковник Аткинсон. Ты что? Опять на службе у своей страны?» Для этого я слишком стар, ответил Томми. Я уже давно вышел из подобных игр. С трудом верится. Это ты просто так говоришь или тебе велели так говорить? Ты же знаешь, что о том деле многого так и не узнали. О каком деле заинтересовался Томми? Думаю, что ты или слышал, или читал о нем. Кардинтонский скандал. Он произошел сразу же после другой истории с этими чертовыми письмами из подводной лодки Эмлина Джонсона. Ах, это, вздохнул Томми. Что-то смутно припоминаю. Дело, в общем-то, было не в подводной лодке, но из-за неё история привлекла к себе внимание. А потом, понимаешь ли, там были эти письма, и вся эта история приобрела политическую окраску. Да, письма, если бы они, до них добрались, то многое поменялось бы. Они привлекли бы внимание общества к нескольким наиболее уважаемым людям в правительстве. Просто удивительно, как иногда случаются подобные вещи, подумать только. Предатели в самой гуще, всегда пользующиеся полным доверием, всегда отличные парни, которых никто не мог бы заподозрить. И в это время многое из этого так и не выплыло наружу, полковник подмигнул. Может быть, тебя послали туда на рекогносцировку, мой мальчик? На какую рекогносцировку спросил Томи? Ну, этот твой дом, как ты сказал, Лавры. Помню, про Лавры были какие-то глупые шутки. Не забывай, что сотрудники секретных служб всё там перерыли. Они думали, что в доме где-то спрятаны важные улики. Кто-то считал, что их увезли за границу, называли Италию. Ещё до того, как кого-то стали подозревать, а другие были уверены, что они надёжно спрятаны где-то в той местности. Ты же знаешь, что в домах есть и подвалы, и полы из плит, и другие вещи. Знаешь, Томми, Мой мальчик, я чувствую, что ты опять вышел на охотничью тропу. Уверяю вас, я больше не занимаюсь подобными делами. Тогда о тебе тоже никто так не думал, помнишь, в начале прошлой войны, когда ты встретился с этим Гансом с ним и с женщиной с книгой детских стешков в руках. Да, то была блестящая работа. Так может быть, теперь тебя направили по новому следу? глупости возмутился Томи. Выбросьте все эти идеи из головы. Я уже давно на покое. А, ты старый ли, Томи? Могу поспорить, что ты гораздо лучше, чем многие молодые. Да. Ты сидишь здесь передо мной с невинным видом. Я полагаю, тебе не стоит задавать никаких вопросов. Я же не могу заставить тебя выдать государственные секреты. В любом случае присматривай за женой. Ты сам знаешь, что она всегда слишком высовывается. Последний раз еле-еле спаслась. Знаете, ответил Томми, мне кажется, что Таппинс просто интересует история этого места, кто там жил и когда портреты бывших владельцев и всё такое. А потом она занимается садом. Кроме этого её ничего не интересует: сад, цветочная луковица и всё, что с этим связано. Может быть, я и поверю тебе, если вы проживёте там годик другой и ничего не произойдёт. Но я знаю тебя, Бэрсфорд, и я знаю нашу миссис с Вместе вы вот та ещё парочка и готов поспорить, у вас есть что-то на уме. Хочу предупредить, что если эти бумаги выплывут на свет Божий, то произведут фурор в политической жизни, а некоторым людям это совсем не понравится. Правда, правда. А эти люди, которым все это не понравится, сейчас являются незыблемыми столпами моральных устоев. Правда, некоторые другие люди считают их очень опасными, не забывая об этом. Они действительно опасны, а те, кто не опасен, находятся в постоянной связи с теми, кто опасен. Так что будь осторожен, и пусть твоя женушка тоже побережется». Честное слово, заметил Томми. Эти ваши идеи здорово меня разволновали». «Волнуйся сколько угодно, но присматривай за миссис Тапинс, мне она очень нравится. Милая девочка всегда ею была и будет. Только уже не девочка. Никогда так не говори о своей жене, не приобретай такой привычки. Она единственная из тысячи. Мне просто жаль того, за кем она сейчас охотится. Она ведь тоже на охотничьей тропе. Сомневаюсь. Скорее всего, пьет чай с какой-нибудь пожилой дамой. Ну что ж. Пожилые дамы тоже иногда располагают интересной информацией. Пожилые леди и дети до пяти лет. Иногда правду сообщают люди, от которых ее меньше всего ожидаешь. Я мог бы рассказать. Я в этом уверен, полковник. Правильно. Не стоит выбалтывать секреты, покачал головой Аткинсон. Третье. По дороге домой Томина наблюдал из окна поезда за деревенскими пейзажами, проносившимися мимо. Интересно, говорил он сам себе. Действительно интересно. Этот человек всегда много знал обо всём. Но что там может быть такого, что имело бы значение именно сейчас? Ведь всё уже в прошлом. Я хочу сказать, что от той войны уже не осталось никаких тайн, по крайней мере, в наши дни. Но потом он крепко задумался. В мире возобладали новые идеи, идеи общего рынка. Где-то на периферии своего сознания в размышлял о внуках и племянниках, о новом поколении, о молодых членах известных семей, которые сейчас оказывались на ключевых позициях, на властных позициях по праву своего рождения. Что если они вдруг оказались бы нелояльны? Если б на них можно было оказать давление, если бы у них появились новые символы веры или возрожденные старые? Что больше здесь подходит? Англия сейчас находится в странном положении. Ситуация сильно отличается от прошлого. Или она всегда была такой? Или всегда под этой внешне гладкой поверхностью бурлила чёрная грязь? Никакой речи о кристально чистой воде под их островом нет и в помине. и в то же время что-то находится в постоянном движении. Что-то скользкое двигалось там, где его приходится постоянно подавлять, но, конечно же, не в такой глубокой провинции, как Холоуквей. Ее слава осталась в прошлом, если она вообще существовала. Сначала это была рыбацкая деревушка, которая с течением времени превратилась в английскую Ривьеру, а теперь Холоуквей превратилась в обычный морской курорт, который в августе заполняется отдыхающими. Впрочем, большинство предпочитает поездки за рубеж на условиях все включено. Четвертое. Итак, произнесла Тапинс, вставая из за обеденного стола и переходя в другую комнату, чтобы выпить чашечку кофе. Это было полезно или не очень? Как поживают твои старые друзья? Они действительно постарели, ответил Томи. А как твоя бабулька? Знаешь, пришёл настройщик пианино, начала свой рассказ Тапинс, а после полудня пошёл дождь, так что я с ней не встретилась, и очень жаль. потому что она вполне могла бы рассказать что-нибудь интересное. А вот мой старый приятель рассказал, заметил Томи: "Я был здорово удивлён. Скажи, Тапинс, что ты на самом деле думаешь об этом месте?" "Ты имеешь в виду дом?" "Нет, не дом. Я сейчас говорю о Холоуквей. Милое местечко. А что ты подразумеваешь под словом милое?" Мне кажется, это довольно точное слово. Слово, от которого обычно хотят избавиться, но я не вижу причин этому. Мне кажется, что милым называют место, где никогда ничего не происходит и не хочется, чтобы что-то там происходило, где ты ощущаешь радость от спокойствия, которое тебя окружает. Ах, вот как. Думаю, это связано с нашим возрастом. Нет. Я такой связи не вижу. Мне кажется, это всё от того, что приятно знать Есть места, где ничего не происходит. Хотя должна сказать, сегодня кое-что чуть не произошло. Что ты имеешь в виду? Чуть не произошло. Ты опять занималась какими-то глупостями, Тапинс? Нет. Конечно, нет. Тогда что ты хочешь сказать? я хочу сказать, что одна из стеклянных панелей на крыше оранжереи вчера слегка дрожала. Знаешь, как будто её кто-то дёргал. А сегодня она упала практически мне на голову. Вполне могла разрезать меня на мелкие кусочки, но этого не произошло, заметил Томми, пристально оглядывая жену. Нет, мне повезло, однако я всё-таки здорово испугалась. Придётся нам пригласить нашу старую палочку-выручалочку. Этого мистера на все руки, как там его зовут? Исаак, правильно? Надо, чтобы он проверил остальные панели. Мы же не хотим, чтобы они в один прекрасный день пришибли тебя, Тапинс. Мне кажется, что когда покупаешь старый дом, в нём всегда отыщутся какие-то проблемы. А ты что думаешь с этим домом, что-то не так, Тапинс? Что ради всего святого может быть не так с этим домом? Ну, понимаешь, я сегодня слышал о нём довольно странные вещи. Странные вещи об этом доме вот именно. Послушай, Томми, это невозможно, сказала Тапенс. Почему же невозможно? Потому что он выглядит таким милым и невинным, хорошо покрашенным и ухоженным. Нет. И хорошо покрашен, и ухожен он только благодаря нам, и невинен тоже. Когда мы его покупали, он выглядел довольно ветхим и запущенным. Правильно? Отсюда и низкая цена. У тебя странный вид, Томми, сказала Тапинс. Что произошло? Ты же знаешь, что сегодня я встречался со старым усачом. Ах, да, ну, конечно же. Он передал мне привет. Конечно, передал и посоветовал тебе побольше беспокоиться о себе, а мне о тебе. Он всегда это говорит. Хотя почему я должна беспокоиться о себе в этом месте, я не представляю. Кажется, что это и в самом деле место, где надо вести себя повнимательнее. На что ты намекаешь, Томми? Тапинс, а как бы ты посмотрела на то, что он предположил или намекнул? Как тебе больше нравится, что мы находимся здесь не как вышедшие в отставку пенсионеры, а как люди, находящиеся на действительной службе? И что опять, как и во времена дела X или Y? Находимся здесь на боевом дежурстве, что нас послала сюда секретная служба для того, чтобы мы что-то выяснили. Чтобы мы выяснили, что не так с этим местом. Я не знаю, кто из вас бредил, то ли ты, то ли старый Усач, если это было его предположение. Его, мне показалось, он абсолютно уверен, что мы выполняем здесь какую-то секретную миссию, что мы должны здесь что-то разыскать. Разыскать? А что именно? Что-то, что может быть спрятано в доме. Спрятано в доме? Томми, Кто из вас сошёл с ума, ты или он? Хм, тогда я подумал, что он, но теперь не уверен в этом. Что же можно найти в этом доме? Наверное, что-то, что было здесь спрятано. Ты говоришь о кладе. О сокровищах Российской короны, которые спрятали в подвале, да? Нет, я имею в виду не клад. что-то, что может представлять собой опасность для кое-кого. Очень странно. Почему? Ты что-то нашла? Нет, я ничего не нашла, но мне кажется, что это место связано со скандалом, который произошел, Бог знает сколько лет назад. То есть никто о нем точно ничего не помнит. Это то, о чём могла бы рассказывать бабушка или судачить слуги. Например, у Биатрис есть подружка, которая, кажется, об этом что-то слышала, и в нём была замешана Мэри Джордан, и весь скандал был окружён тайной. Ну что ты выдумываешь, Тапинс? Ты что, решила вернуться к блестящим дням нашей юности, к тому, что кто-то передал девушке на борту тонущей Лузитании какие-то секретные бумаги? И к тем приключениям, которые произошли с нами, когда мы охотились за таинственным мистером Брауном. Боже, как это было давно, Томми. Тогда мы называли себя молодыми авантюристами. Теперь всё это кажется сказкой, правда? Нет, совсем не кажется. Всё это случилось в реальности. Множество вещей могут быть вполне реальными, хотя тебе и трудно в это поверить. То, что случилось в этом доме, произошло лет 60 семьдесят назад, а может быть, и еще раньше. Так о чем же говорил Усач? О каких-то письмах или бумагах, ответил Томи. О чем то что могло привести или привело к серьезной политической нестабильности. а ком, кто занимал ключевой пост, хотя не должен был его занимать, и о каких-то письмах и бумагах, которые точно прикончили бы его, если б в то время выплыли на поверхность. Масса интриг и все они происходили годы и годы назад, во времена Мэри Джордан. Звучит очень маловероятно, усомнилась Тапинс. «Томми, ты должно быть заснул в поезде по пути домой, и все это тебе приснилось. Может быть, и так, согласился ее муж Звучит всё это действительно невероятно. Знаешь, я думаю, что осмотреться не помешает, сказала Тапинс. Уж коли мы здесь поселились. Она Онаглядела комнату. Мне кажется, что здесь ничего не спрячешь, а тебе, Томми, дом вообще не похож на место, где можно что-то спрятать. Да и с тех пор тут перебывала масса людей. А, да, насколько я понимаю, одну семью сменяла другая. Если что-то и спрятали, то или в мизанине, или в подвале, или под полом веранды, да где угодно. В любом случае это будет здорово, продолжила Тапинс. Знаешь, когда нам нечем будет заняться, а спины станут разламываться после высадки цветочных луковиц, мы займемся этими поисками. Серьёзно. Начиная, как и положено, с вопроса, если б это был я, то куда решил бы их спрятать, чтобы никто не смог бы обнаружить. Не думаю, чтобы здесь было нечто, что ещё никто не обнаружил, сказал Томи. Со всеми этими садовниками, перестройками и разными семьями, которые здесь жили. Да ещё вспомни про агентов по недвижимости и всех остальных. Знаешь, никогда ничего нельзя знать наперёд. Они могут быть спрятаны в каком-нибудь чайнике. Тапин поднялась, подошла к камину, встала на стул и взяла фаянсовый чайник. Сняв крышку, заглянула внутрь и объявила: "Здесь ничего нет". самое неподходящее место", сказал Томи. "Ты что, думаешь?" сказала Тапин с голосом, в котором было больше надежды, чем уныния. "Что кто-то попытался избавиться от меня? Я ослабил панель в потолке теплицы, чтобы та упала прямо мне на голову". — Маловероятно, — ответил Томми. Скорее уж это было направлено против старины Исаака. Ты меня разочаровал, произнесла Тапинс. Мне хотелось бы думать, что я была на волосок от смерти, но всё равно давай-ка поосторожнее. И я тоже постараюсь не упускать тебя из виду. Вечно ты меня оберегаешь, заметила Тапинс. И это замечательно. Ты должна быть счастлива, что твой муж так о тебе беспокоится. А в тебя в поезде никто не стрелял? Никто не пытался взорвать рельсы? Нет, поинтересовалась Тапинс. Нет, ответил Томми. Но в следующий раз, когда соберёмся поехать куда-нибудь, надо будет обратить внимание на тормоза. Нет, всё это не лезет ни в какие ворота, добавил он. Конечно, не лезет, согласилась Тапинс. И тем не менее. Что тем не менее? Мне даже нравится поразмышлять об этом в таком ключе. о том, что Александра убили, потому что ему было что-то известно, спросил Томми. Он действительно знал что-то о том, кто убил Мэри Джордан? Это один из нас. Внезапно лицо Тапинса светилось. Из нас, повторила она с ударением. Нам необходимо узнать всё о них, о тех, кто жил в этом доме в прошлом. Мы с тобой должны раскрыть убийство. окунуться в прошлое и раскрыть его узнать, где и почему оно произошло. Мы ведь еще не пытались посмотреть на это дело под таким углом.